Джексониада. Московские страсти вокруг мирового поп-короля. Любой наш амбициозный промоутер в 90-е мечтал, а некоторые и пытались первым заманить в Россию мирового поп-короля Майкла Джексона. Теоретически на такое были способны все те же полдюжины фигур отечественного шоу-бизнес-олигархата. Однако в 93-м произошла, пожалуй, самая гоголевская в летописи российского музыкального рынка история. Даже состоявшийся позже поединок квинты и овации несколько меркнет на ее фоне. Буквально из ниоткуда, как хлестаков в доме Городничего, возникла фирма «Десса», занимавшаяся поставками продовольственных товаров. Кто только в то время ими не занимался и объявила, что осенью 93-го устроит сольник Джексона в Лужниках. Аферизм в России явление древнее и распространенное, а уж в первые постсоветские годы почти обыденное. Поэтому люди из нашего музыкального мира сразу решили, это разводка, никакого Майкла торгаши из Дессы не привезут, а их заявление в лучшем случае оригинальный способ рекламы, в худшем — лохотрон дабы собрать деньги за билеты с доверчивых граждан и потом свалить за границу. Между тем, Джексон, находившийся тогда на очередном пике своей популярности, хотя уже и вовлеченный в громкие скандалы, в октябре 92 впервые выступил на территории недавнего соцлагеря в Бухаресте и объявил, что через год начнет вторую часть своего Dangerous World Tour концертами в Азии, откуда, конкретно из Японии, проследует в Израиль. То бишь полетит фактически вдоль российских просторов. Логистически пит-стоп в Москве выглядел вполне реально, но финансово, да и по ряду других причин, казался неподъемным. Неподъемным даже для главных лиц нашего шоу-бизнеса, имевших ресурсы, опыт и определенные международные связи, что уж говорить о выскочках из малоизвестной продуктовой фирмы. Постепенно их стали называть продавцами водки которую представлял кинорежиссер Самвел Гаспаров, снявший в 80-м советский «Истерн» про гражданскую войну «Хлеб, золото, наган». Тем не менее, чем ближе становилась дата 15 сентября 93 -го года Джексонского сейшена в Москве, тем больше появлялось от Гаспарова сотоварищей разных подробностей предстоящего события. С певцом приедет 200 тонн багажа и 170 технических работников. Сцену привезут из Тайваня, остановится Майкл в метрополе и хочет увидеться со спикером Российской Госдумы Русланом Хасбулатовым. Организаторы, в свою очередь, собираются отвезти его в Сергиев Посад, посмотреть на Лавру и Монахов. И еще много-много всяких занимательных деталей. Я пообщался с Гаспаровым накануне прилета Джексона. Вам удалось лично поговорить с артистом? Да, я много контактирую с ним. Общаемся через переводчика. Пока, насколько я понял, он всем очень доволен. Кстати, когда кто-то из нас не общается с Майклом лично, он постоянно ведет переговоры с Дессой через своих адвокатов. Вы будете заниматься обеспечением безопасности звезды в Москве? Нет, у него в охране только свои люди. Сколько уже продано билетов, и гарантируете ли вы, что концерт состоится в срок? Продано более 70% билетов, и я почти уверен, шоу пройдет 15 сентября. Последний вопрос в той ситуации был самым принципиальным, даже когда Майкл приземлился в Шереметьево и пронесся по ночной Москве с кортежем из 15 автомобилей, ради чего перекрыли движение на Тверской, а народ на улице думал, что это глава какого-то большого государства едет в Кремль встречаться с Ельцином, и когда ОМОН и милиция на пару дней оцепили метрополь, так, словно в нем проводилась антитеррористическая операция, потом также оцепили и Третьяковскую галерею, где целый день ожидали визита поп-идола, и даже когда продюсер мирового тура Джексона Марсель Аврам горячо поблагодарил компанию Десса за сотрудничество, и сказал, что это единственная российская фирма, обратившаяся к нему в этом году с предложением провести концерт Джексона в Москве, что было не совсем так. У многих оставались сомнения, что шоу состоится. Над Москвой еще и зарядили затяжные проливные дожди. Лужники тогда не имели крыши. Тысячи билетов на концерт раздавались бесплатно, вроде по причине благотворительности, важной для Джексона. Но это настораживало. Плюс появились слухи, что прилетел вообще не Майкл, а его двойник. А в день концерта в поездах метро на некоторых линиях, сейчас звучит как анекдот, периодически включали объявление, мол, в связи с неблагоприятными погодными условиями концерт Джексона может быть отменен. Я перечислил лишь несколько странных моментов, их было множество. В газете «Куранты», где я тогда работал, публикации об этой гастроли шли под рубрикой «Джексониада». Зрители в Лужниках жёстко обыскивали и запускали на трибуны за несколько часов до выхода Майкла. Люди стойко держались под проливным дождём. И когда стало совсем темно, время перевалило за 21.00, а Джексон всё не появлялся, сомнения в том, что концерт состоится, опять усилились. Представляете? Сомневались те, кто уже находился на трибунах. Там произошла ещё одна диковатая ситуация. Люди, купившие билеты... Выложили за них немалые деньги, но в связи с перечисленными выше вбросами информации о том, что концерта может и не будет, и в связи со скверной погодой, аншлага не получалось. Однако немало народа приехали к лужникам на удачу, и в десятом часу вечера данную публику пустили на арену бесплатно. Вымокшие на трибунах зрители смотрели на этих халявщиков с двойственными чувствами, раздражением и облегчением. Запуск безбилетников означал, что шоу все же начнется. Оно и началось. Одесса, как довелось позже слышать, нешуточно попала с этим мероприятием и никогда больше в российский шоу-бизнес не влезала.